Я находился прямо перед ним, в футах в пяти не больше. Мне стало жутко. Я чувствовал себя каким-то призраком-невидимкой. Я помахал рукой, но не привлек его внимания. Однако, когда тень от моей руки упала на его лицо, я сразу заметил, что он это почувствовал. Лицо его напряглось он явно пытался понять и проанализировать неожиданно возникшие ощущения. Он понимал, что это какое-то воздействие извне, какое-то изменение в окружающей среде, воспринятое его чувствами. Я замер с поднятой рукой, тень остановилась. Ларсон начал медленно поворачивать голову то в одну сторону, то в другую, наклонять и поднимать ее, заставляя тень двигаться по его лицу и проверяя свои ощущения. Я следил за ним и был в свою очередь поглощен желанием выяснить, каким образом удается ему ощутить такую невесомую вещь, как тень. Если б у него были повреждены только глазные яблоки, или если бы его зрительные нервы были поражены не полностью, все объяснялось бы просто, но он явно был слеп. Значит, он ощущал разницу в температуре, когда тень падала на его лицо, или, почем знать, Это было пресловутое шестое чувство, сообщавшее ему о присутствии постороннего предмета. Отказавшись, как видно, от попыток определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошел на бак поразительно уверенно и быстро. И все же было заметно, что идет слепой. Теперь-то я это ясно видел он нашел на палубе мои башмаки и унес их с собою в камбуз. Мне было и смешно, и досадно. Я еще остался посмотреть, как он разводит огонь и варит себе пищу. Потом снова прокрался в кают-компанию, забрал джем и белье, проскользнул мимо камбуза, спустился на берег и босиком отправился к Мотт дать отчет о своей вылазке. Глава 34 Какое несчастье, что призрак потерял мачты. А то мы могли бы уплыть на нем отсюда. Как вы думаете, Хэмфри? Я взволнованно вскочил на ноги. Надо подумать. Надо подумать, вскричал я и зашагал взад и вперед. Глаза Мотр расширились. Она с надеждой следила за мной. Она так верила в меня. Мысли об этом придавали мне силы. Я вспомнил слова Мишле. Для мужчины женщина тоже, чем была земля для своего легендарного сына. Стоило ему пасть ниц и прикоснуться губами к ее груди, как силы возвращались к нему. Только теперь по-настоящему понял я глубокий смысл этих слов. Нет, мало сказать, понял, я ощутил это всем своим существом. Мод для меня была тем, о чем говорил Мишле, неисчерпаемым источником силы и мужества. Взглянуть на нее, подумать о ней было для меня достаточно, чтобы почувствовать новый прилив сил. — Надо попытаться. — Надо попытаться, — рассуждал я вслух. То, что делали другие, могу сделать и я. А если даже никто этого раньше не делал, все равно я сделаю. Что именно? «Ради Бога, не томите меня», — потребовало объяснение мод, «Что вы можете сделать?» «Не я, а мы», — поправился я. «Как что? Ясно?» установить на призраки мачты и уплыть отсюда. «Хэмфри!» — воскликнула она. «Я был так горд своим замыслом, словно уже привел его в исполнение».